Глава третья. Стройная миниатюрная женщина, обладающая настолько величавой манерой держаться, что казалась гораздо выше и внушительнее, чем была на самом деле, с грустью наблюдала за веселящимися и смеющимися гостями. Почти 150 человек сочли за честь поздравить ее 75-летие вместо того, чтобы провести Новый год в кругу своих друзей и близких. Более того, многие из ее гостей приехали из-за рубежа, а среди поступивших на ее мобильный телефон звонков наличествовали также поздравления от премьер-министра и президента страны. Спикер же парламента в данный момент превозносил достоинство виновницы торжества, восхваляя ее острый ум, сердечную доброту и душевную щедрость. Душевная щедрость – самое ценное мое качество. Ага, как же. Мысленно хмыкнула Екатерина Алексеевна: единственное мое ценное качество и одновременно проклятие это то, что я распоряжаюсь многомиллионным состоянием. Вот почему вы все здесь? А самого дорогого мне человека, единственного родного мне человека, моей внучки-сонечки, здесь нет. Екатерина Алексеевна снова окинула ищущим взглядом, сверкающих драгоценностями похлещи огней новогодней елки и разодетых в смокинге и вечерние платья гостей. Нет, она так и не пришла. Такая умная девочка и такая глупая. Влюбилась в проходимца, которому от нее нужно только ее наследство. Проклятые миллионы промелькнула в мозгу у пожилой, умудренной годами и опытом женщины. Вы уже отняли у меня мужа и дочь. Неужели теперь вы отнимете у меня еще и внучку? Нет, я вам не позволю. Мужа, талантливого инженера и удачливого предпринимателя, Екатерина Алексеевна потеряла еще в лихие девяностые. Убийство было заказным, и заказчиком оказался Богдан Вервольский, лучший друг и по совместительству партнер по бизнесу ее мужа. Ее, несмотря на совместно прожитые почти тридцать лет, все еще горячо любимого мужа. К слову, она сама лично вывела убийцу на чистую воду. Пожилая? Но все еще поразительно красивая женщина горько усмехнулась, вспомнив, на что ей пришлось ради этого пойти, и как осуждали ее близкие друзья, и с каким презрением к ней относилась дочь. Но ей было плевать. Искренне говоря, тогда ей было плевать на все, кроме мести. Сердце ее словно бы превратилось в камень, да и вообще вся она изнутри закаменела. Никого в своей жизни она ненавидела так, как Богдана Вервольского, и тем не менее... Она стала его любовницей и какое-то время была самым преданным и надежным советчиком, а затем и его судьей, и палачом. Нет, она не убила его, это было бы слишком слабым для него наказанием. Она сначала разорила его, а потом сдала властям. В отличие от ее мужа, бизнесменом Вервольский был весьма посредственным поэтому заманить его в финансовую ловушку оказалось не так уж и сложно, тем более ей, которая в течение почти 25 лет проработала в Министерстве финансов на самых разных должностях и которая, благодаря своим отношениям с Вервольским, сохранила за собой прежнее место работы, место начальника финансового департамента компании. Впрочем, у ее торжества оказался горький привкус, а свершившаяся месть вместо удовлетворения принесла лишь черную сосущую пустоту. Хуже того, пока она в течение трех лет плела ловчие сети для Вервольского, отношения с дочерью совершенно разладились, и правда, которую она, наконец, открыла дочери, лишь еще больше увеличила пропасть между ними. Анна не поняла ее и не простила. По ее мнению, матери необходимо было рассказать ей все еще три года назад, когда она решилась на месть, и, возможно, тогда бы она ее поняла и поддержала. Теперь же слишком поздно. Она уже успела похоронить не только отца, но и предательницу-мать, и, как теперь выясняется, не только предательницу, но еще и ту, которая не доверяла собственной дочери. Оглядываясь назад, Екатерина Алексеевна понимала, что должна была изначально быть искренней с дочерью, но она слишком боялась, что та не справится с собой и чем-то выдаст ее поставив под угрозу реализацию ее мести, или что еще хуже, не одобрит принятое ею решение и намеренно сорвет все ее планы. Дочь ушла от нее в тот день, расстроенная и злая. И по дороге домой на скорости 200 км в час, пытаясь обогнать кого-то из таких же, как она, любителей быстрой езды, врезалась в лоб встречному автомобилю. Ее дорогая бесценная девочка погибла мгновенно. И если бы не София, Екатерина Алексеевна наверняка бы наложила на себя руки. Настолько эта очередная потеря потрясла ее. Настолько она винила себя. Настолько она устала от жизни. Устала от себя самой. В конце концов, на тот момент она прожила уже 52 года. Более чем достаточно. Но Екатерина Алексеевна была нужна своей годовалой внучке Софии. Ее маленькому ангелу, который она отдала всю себя без остатка. Все, чего она когда-либо хотела для внученьки, это чтобы ее малышка, ее единственное сокровище, была счастлива. Она баловала Софию нещадно, ругала себя, но не могла остановиться. Тем не менее, девочка росла на удивление серьезной и ответственной и не переставала радовать бабушку. Вот только радовала ее внучка ровно до тех пор, пока не познакомилась с этим проходимцем, Богданом Кордуновым. Снова Богдан. Что за проклятое имя? Если бы Кордунов любил ее внучку по-настоящему, а ведь от бог ее умная, добрая и красивая девочка заслуживала это, как никто, Екатерина Алексеевна закрыла бы глаза на то, что он гол как сокол. Но он не любил Софию. Она это видела так же ясно, как сейчас видит, что стрелки часов приближаются к полуночи, а ее внучка так и не пришла. Несмотря на прошедшие годы, плавно перетекшие в десятилетия, Екатерина Алексеевна все еще помнила, какими глазами на нее смотрел ее муж. И даже тот же Вервольский, горит ему вечно в аду. В глазах же Кордунова она не видела ничего, даже отдаленно похожего на любовь и обожание. Ничего, кроме алчного блеска. Блеска, который загорался каждый раз, когда его взгляд случайно цеплялся за надетые на ней или Софии фамильные драгоценности. Внучка знала, что ее бабушку радует видеть купленные дедушкой драгоценности на ней, и поэтому она всегда их надевала, когда приходила к ней в гости. Екатерина Алексеевна не знала, простит ли ее когда-нибудь София, но она уже все решила. Она лишит ее наследства. Она спасет свою девочку. Сегодня, сразу же после бала, посвященного ее 75-летию, она передаст все проклятые миллионы в благотворительные фонды, помогающие сиротам и одиноким матерям. За окном вдруг раздался оглушительный раскат грома и в ту же секунду дождевые строи пулеметной дробью ударили по стеклам. Сверкнула ослепительно молния, раздался гулкий треск, и все до одной бесчисленной лампы вдруг потухли. Тьма захватила власть лишь на краткое мгновение, но его хватило, чтобы в танцевальный зал проникли несколько гостей, которых никто, кроме хозяйки торжества, не ждал, и которых никто, кроме нее, не мог видеть. Давно покинувшие этот мир, но все еще такие родные, дорогие, любимые. Друзья, родные, любимые. Вы пришли поздравить меня? Улыбнулась новым гостям именинница, самым дорогим и желанным, за исключением Софии, для нее гостям. Значит, я все делаю правильно. Бесшумно скользящие между ничего не подозревающими гостями из плоти и крови призрачные гости все как один повернули к имениннице голову и согласно кивнули. — Да, родная, — улыбнулся Екатерине Алексеевне муж, вдруг оказавшийся возле нее, ее Станислав. — Стас, родной мой, — прошептала старая женщина, поедая глазами призрака. Он явился ей таким же, как в тот день, когда почти пятьдесят лет назад она влюбилась в него с первого взгляда. Муж ослепительно улыбнулся своей Катюше, как он ее когда-то называл, и она пообещала ему. — Скоро, любимый мой, скоро уже очень-очень скоро. «Спасибо, бесценные, дорогие мои. Спасибо, что пришли!» окинула она уже тающих призраков благодарным взглядом. «Спасибо, что помогли мне принять окончательное решение. Обещаю вам, я спасу нашу Софию. Я спасу нашу чудесную девочку!» Перекрывая гремевшие за окном громовые раскаты и барабанную дробь проливного дождя, по залу разносился смех и гомон ее гостей, тех, которые из плоти и крови, само собой разумеется. Да уж, да, еще погода для новогодней ночи. Уже давно было полночь, поэтому гости потихоньку расходились по домам, чтобы продолжить празднование Нового года кругу своих родных и близких. Наконец-то вздохнула Екатерина Алексеевна, когда зал полностью опустел и улыбнулась красивому седовласому мужчине, своему адвокату Сергею Максимовичу Старцеву. — Давай поднимемся в мой кабинет, Сережа, — предложила она мужчине. И, не удосужившись убедиться, следует ли он за ней, направилась к лестнице. Как тебе будет удобнее, Катюша? Улыбнулся ей старый друг и поклонник, последовав за ней. Не верю. Просто не верю, что тебе 75. Значит, ты совсем ослеп, Сережа, насмешливо парировала Екатерина Алексеевна, однако она прекрасно знала, что кокетничает. При грамотно нанесенном макияже и на некотором расстоянии ее лицо все еще казалось почти девическим, окрашенные под ее натуральный цвет волосы и точенная гибкая фигурка, весьма успешно способствовали этому обману зрения. Иначе говоря, все, что для ее внешности и общего самочувствия могли сделать деньги, хорошая наследственность, диета, массаж и фитнес, они сделали. И поэтому не было ничего удивительного в том, что, несмотря на свой преклонный возраст, женщина легко вспорхнула вверх по лестнице. А вот любитель пивка-адвокат, Буквально на десятой ступеньке уже начал тяжело дышать. Хотя, признаюсь тебе, по очень большому секрету продолжала кокетничать Плутовка. Я и сама не чувствую себя 75-летней. Более того, я совершенно не понимаю, куда ушло время. Как ты думаешь, куда оно ушло, Сережа? Не знаю, Катенька. Покачал головой адвокат, пытаясь отдышаться. Знаю только, что ты и сейчас так же прекрасна, как и в тот день, когда я впервые увидел тебя. Старый льстец. Слегка укоризненно-насмешливо протянула Екатерина Алексеевна. «Представляю, как смеялась бы твоя молодая жена, услышав твой комплимент. Кстати, сколько той, которая последняя? Семнадцать или все-таки восемнадцать?» Не удержалась она от ехидного замечания. «Катюша, я же адвокат. И причем хороший адвокат», — обиженно заметил старый поклонник. «И это значит, что я знаю, что с несовершеннолетними связываться себе дороже будет. Но если серьезно, дорогая...» — Ты прекрасно знаешь, что одно твое слово, и больше никаких молодых жен не будет. Будешь только ты. Как и всегда, невероятно галантен. Улыбнулась семенинница и повернула ключ в замке своего кабинета. Затем нажала на ручку двери и распахнула дверь, пропустив вперед гостя. Сработавший на движение свет тут же осветил просторную, со вкусом обставленную комнату. — Екатерина Алексеевна, как хорошо, что я вас застал, пока вы еще не легли спать. Подбежал к ней ее личный шофер. Высокий, долговязый парень с честным открытым лицом. «Вам вот передали! С днем рождения еще раз! И с Новым годом!» С широкой улыбкой поздравил ее парень. «Кто передал, Денис?» Мягко поинтересовалась хозяйка дома. Парень почесал затылок и задумался. «Честно говоря, не знаю», — смутился он. «Точно знаю, что посыльный доставил. Он еще заставил меня расписаться в получении. И я, честное слово, хотел уточнить, кто прислал». Но кости начали как раз расходиться, и не хватало парковщиков. В общем, я черканул свою подпись, и... Он вновь почесал затылок. Забыл я, в общем, спросить. Покаянно признался он. — Извините, Екатерина Алексеевна. Не бери в голову. Улыбнулась расстроенному парню хозяйка. Там внутри наверняка есть записка, из которой я уже через пару секунд узнаю, от кого подарок. Кивнула она на корзину, в которой, кроме ее любимых белых роз... Лежали также ее любимые конфеты и шампанское. Опять же, самое ее любимое. «Хм...» — задумчиво протянула Екатерина Алексеевна, рассматривая корзину. «Неужели?»